Сэм проверил, как дела у Ральфа. Чернокожий здоровяк попытался привстать, опираясь на руки. Когда часть крыши осела, его ударило по голове. К счастью, скрежет сверху, предупредил студентов о том, что на них рушится потолок. — Ты в порядке? — спросил Сэм, смахивая пыль со шляпы. Ральф перекатился на колени. — Вроде бы...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 Верхний уровень раскопок превратился теперь почти в сплошное облако дрейфующей земли и пыли. Сэм закашлялся, прикрывая рот и нос согнутым локтем. «Сюда!» — буркнул он и повел Ральфа обратно в шахту, к первому уровню храма. Увидев впереди обломки лестницы, Ральф простонал. «Это не к добру!» И он не ошибся.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 сказала Мэгги и отвернулась. В полном молчании группа спустилась по лестнице к самому нижнему уровню раскопок. Вскоре Сэм уже разглядывал сорванные с двери затворы, наклонившись возле дверного проема. — Вот сволочи! — еле слышно проворчал он.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 Пристегнутый к заднему сиденью семейного Форда, Сэм оделся тогда лишь сломанной рукой. Он невольно потер ее. «Как это произошло?» «В захоронении устроена ловушка», — пояснила Мэгги. «Послушай, как под полом крутятся лебедки». «Не думал, что у инков была такая техника?» «Не было».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 Сэм пробежался лучиком по узору из золотых и серебряных пластин и сразу все понял. «Нет уж, я в такие игры не играю». Камни под их ногами загрохотали. С верхних уровней донесся низкий гул. «Возможно, придется», — проговорила Мэгги. «Благодаря технике эта комната может оказаться самой безопасной, когда рухнет весь храм». С порога их окликнул Ральф. «Сэм, попробуй еще раз связаться с Сайксом. Поднажми на него. Тут все разваливается к чертовой матери». Сэм включил рацию. Раздался сильный треск. Но когда Сэм перешел на передачу, шум сразу прекратился. «Филипп, если ты меня слышишь, ответь прием». В ответ опять послышался треск. Затем несколько слов. — Пытаемся расширить шахту, чтобы смогло копать больше рабочих. Будем работать круглосуточно. — Старайтесь пошустрее, Филипп! — настаивал Сэм. — Тут все шаткое, как карточный домик. — Делаю все возможное. Чертовы рабочие не понимают. Последовала долгая полоса помех. — Бестолку! — покачал головой Сэм. «Держи нас хотя бы в курсе!» Он выключил радио и повернулся к Мэгги. «Ждать придется долго». Склонив голову на бок, она прислушивалась к стонам храма. «Надеюсь, у нас будет время», — с явным беспокойством ответила девушка. Сэм попытался обнять ее за плечи, но она стряхнула его руку. «Со мной все хорошо».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 Два трупа отвлекли его, завладели его вниманием прежде, чем он успел что-нибудь заметить. «Боже мой!» Мэгги осторожно подошла к нему. «Что?» Сэм махнул фонариком на тридцать рядов пластин, каждая шириною в ярд. «Ты права. Здесь замешаны другие перуанские индейцы. Это не инки».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 Два золотых прямоугольника в противоположных углах зала соединены извилистыми линиями. «Где-нибудь видела такое раньше?» Мэгги шагнула поближе. «Господи, да ведь ты прав! Огромная пиктограмма!» Она обратила к Сэму блестящие от волнения глаза. «Это не инки, а мочика. «То же самое подумал дядя Хэнк», — пробормотал Сэм с благоговейным страхом. «Мы находимся в пирамиде Мочика». «Что?» «Когда это профессор Конклин упоминала о племени Мочика». Сэм понял, что проболтался и выдал секрет дяде. Юноша вздохнул. Учитывая обстоятельства, любые секреты казались нелепыми. «Послушай, Мэгги».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 К царству духов и богов. По сути, это вход на небеса. Господи! И еще. Сэм осветил потолок, зеркально повторявший узор на полу. Каждой золотой половице соответствует серебряное на потолке, и наоборот. Мочика и, выходит, инки тоже верили в дуализм. На языке Кичо. Это Ханантин и Ханапак. Зеркальные образы, светлое и темное, верх и низ. Инь- и Ян подхватила Мэгги. Все верно. Дуализм присущ многим культурам. Значит, получается, Взгляд девушки невольно скользнул к двум изувеченным трупам. Сэм договорил за нее. Здесь же лежит и дорога в ад. Филипп смотрел с раскопок на обрушивавшуюся вершину горы. Вся крыша подземного храма села, оставив засыпанный землей и камнями склон десятифутовой глубины. Над провалившейся горной вершиной, словно над курящимся вулканом, все еще висело грязное пятно дыма.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 из индейцев сломал ногу. С тех пор кейчо помрачнели и не спешили выполнять распоряжение Филиппа. Во время последнего сеанса связи с Сэмом Филипп умело обошел вопрос о собственной ответственности за недавнюю трагедию. К счастью, плохая связь избавила аспиранта от необходимости объяснять все подробно. Филипп бросил взгляд на кромку джунглей. Рабочие, по крайней мере, должны были отыскать частично прорытый туннель грабителей у подножья, окруженный джунглями горы. Филипп подсчитал, что до храма предстояло проделать еще сорока-футовый туннель. При нынешней скорости на это уйдет дня четыре, а не два, как сообщалось Сэму. «Если прежде не подоспеет подмога», — подумал Филипп, — «если нет» студенты обречены. Дело даже не в храме. Все большую опасность представляла нехватка воды. Помощь непременно должна прийти. Филиппу совсем не хотелось, чтобы его совесть или анкету омрачала чья-то гибель. Если его имя окажется замешано в таком скандале, можно лишиться будущего места в Гарварде».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 Должна развернуться спасательная операция. Филипп связывал все свои планы с одной надеждой — на спасение. Когда придет подмога, он освободится от прямой ответственности. Если даже студенты погибнут, виноват окажется не он один. Общая вина уменьшит пятно на его репутации».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 Отец Утера взглянул на заходящее солнце и накинул на голову капюшон. К полудню следующего дня они должны были добраться до раскопок. «Вперед!» — приказал он. Следом за ним двинулись, стараясь не отставать, пять монахов в коричневых рясах. Безмолвие сумеречного леса тревожил лишь шорох одежды. Когда солнце начинало садиться, джунгли почему-то всегда затихали, словно лесные обитатели затаивали дыхание перед опасностями приближавшейся ночи. Скоро выйдут на охоту ночные хищники. Напряженная тишина позволила черноволосому монаху услышать треск ветки и чье-то неровное дыхание. Отера наклонил голову набок»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 В тени капюшона губы монаха растянулись в удовлетворенной улыбке. Хотя он ненавидел свое бедное детство, проведенное среди индейцев, теперь этот факт биографии мог оказать у Терри неоценимую услугу. Мальчиком его дразнили и высмеивали за то, что он полукровка. Лесные тропинки становились его единственным убежищем от насмешек, и он прекрасно изучил джунгли. Отера знал, что за помощью пойдут именно по этой дороге. Он приветственно поднял ладонь. Первый индеец, казалось, остерегался группы незнакомцев. Вполне разумно, ведь джунгли скрывали массу партизан и мародеров. Но вскоре индеец разглядел рясы и серебряные кресты. Он упал на колени, бормоча молитвы на гортанном языке. Отец Атера склонил голову и скрестил руки в складках длинных рукавов. Одна рука коснулась рукоятки кинжала, спрятанных на запястье ножных. Не бойся, сын мой. Расскажи мне о том, что случилось. — Падре, мы бежим издалека. Мы ищем помощи. Мы работаем на американцев высоко в горах. Там случилось несчастье, ужасное несчастье.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 «руна» «сими» был слишком простым и примитивным языком бедноты. Поэтому Тера не любил, когда его беглая речь на этом языке напоминала ему о собственных корнях. В сердце монаха вспыхнула ярость, однако он не выдал ее, укрыв лицо в тени широкого капюшона. Отец Атера молча выслушал сбивчивый рассказ индейца о взрыве и повреждении спутниковой связи. Монах лишь понимающе кивал. «Так что мы должны торопиться, падры, пока еще не поздно». Отец Атера облизал губы. «Значит, на раскопках остался только один американец». «Как удачно!» «Да, мы должны торопиться», — согласился монах. «Ты хорошо сделал, что принес нам эту новость, сын мой». Индейец опустил голову в знак благодарности и облегчения. Скользнув мимо колена преклоненного рабочего, отец Утера приблизился к другому индейцу. «Ты тоже хорошо сделал, сын мой». Тот все время молчал и не опускался на колени. В его черных глазах застыла настороженность. Каким-то чудом, почувствовав опасность, индейец отступил на шаг назад, но опоздал. Отец Утера взмахнул спрятанным на запястье длинным лезвием. Руки индейца взметнулись к распоротому горлу, пытаясь сдержать хлынувшую кровь. Когда несчастный рухнул на колени, струя крови запачкала монаху Рясу. «Поздно молиться, дикарь!» Отец Утера скривился и пинком ноги опрокинул захлебывающегося кровью индейца на землю. Перешагнув через тело, отец Утера продолжил путь. Когда другие монахи разделывались с первым бегуном, он не услышал ни звука и удовлетворенно кивнул. «Церковь действительно отлично их вымуштровала».